Глава третья Жена и дочь его юриста были названы поклонницами моего творчества. Полина быстро курила мундштук. Она была взволнована моей историей, по-настоящему взбудоражена и возбуждена. Но отчего-то я не улавливала в выражении её лица ни возмущения, ни готовности или хотя бы желания противостоять Ириордану. «Согласись, лучшие наживки для тебя нельзя было придумать». «Он хорош, верно?» — неожиданно выдала она. Я смотрела на Джорджевич с откровенным непониманием. Приехав к ней в мастерскую, я битых полчаса распиналась перед ней, пытаясь донести до неё весь ужас произошедшего. А она, казалось, услышала из моих уст вовсе не драму, а самый настоящий триллер. Задумавшись о вопросе Полины относительно того, хорош ли Дриан. Я широко распахнутым взглядом уставилась на белоснежную стену напротив себя, и перед моими глазами мгновенно возник увиденный мной сегодня образ Риордана. Он отрастил себе волосы немного ниже лопаток, что можно было определить по выбившейся пряди из собранного у него на затылке завидно густого пучка волос, по цвету которого можно было сделать вывод, что он часто подвергался контакту с прямыми лучами солнца. Борода длиной в месячную небритость Какой была идеальной, такой и осталось. Возможно, он стал выглядеть ещё более мужественно. Наверное, прокачал тело в тренажёрном зале. «Эй, зеленоглазка!» Вдруг защелкала пальцами у меня перед глазами Полина. «Над чем зависла?» Пытаюсь оценить изменения в его внешнем виде. «И как?» Продолжила грызть свой мундштук Полина. «Каким был козлом, таким остался», озвучила свой мгновенный вывод я. «Значит, стал ещё красивее». «Полина, ты что-то не то говоришь», — начинала злиться я. «Ты вообще слышала, что я тебе рассказала?» «Да, слышала. Дариан Риордан теперь спонсор твоего клуба». «Моего? До сих пор он был нашим». «До тех пор, пока ты не сделала Риордана своим единственным спонсором». «Причём здесь это? Ты ведь руководишь клубом. Я давно хотела с тобой об этом поговорить. Так не может больше продолжаться». Ты прекрасно знаешь, как я сейчас занята работой над новой осенней коллекцией. Этот клуб Робин оставил тебе, а не мне. Так что давай-ка, красотка, бери руководство на себя». «И ты мне об этом сейчас говоришь?» Шлёпнув себя ладонями по коленям, резко поднялась с белоснежного дивана я. «А ты не могла сказать мне об этом раньше? Или позже? Или ты не осознаёшь, какие у меня проблемы?» Пфф. Я не могла на неё злиться, слишком долго, без перерыва, хотя бы на пару секунд. Ты даже не высказала своего мнения относительно того, что только что узнала. Взмахнув руками, я машинально спрятала их в карманы брюк. Что я могу сказать? Ты должна пожертвовать собой ради клуба. Моему шоку от услышанного не было предела. Что? Наконец выдавила из себя я. Клуб, который оставил тебе твой бывший муж, мой любимый племянник, погряз в долгах и без пяти минут разорен. А у Риордана есть деньги, чтобы поднять миллионы подобных твоему разоренных футбольных клубов. Насколько я понимаю, Дариан для тебя лучший вариант из всех тех, кто до этого хотел приобрести тебя вместе с клубом. Он молодец, красив и здоров. И что самое главное, ты его уже прекрасно знаешь. Полина! Я была на волоске от истерики. Ты вообще слышишь, о чём ты говоришь? «Почему я постоянно должна приносить себя в жертву, Дариану Риордану, ради всеобщего блага?» «Нет, нет, нет! Второй раз такое не прокатит!» «А что было в первый раз?» Заинтригованно повела бровью мисс Калина глаз. «Неважно. Я прикусила губу. Поверить не могу, что услышала от тебя подобное. Я схватила свою сумочку со стеклянного журнального столика, стоящего между нами. Ты знаешь историю о леди Гадиве?» Проигнорировав моё намерение уйти, начала Полина. «Только не говори, что хочешь мне сказать, будто я должна скакать голой верхом на Риордане. Я уже была вне себя от гнева. Не должна, но будешь». Совершенно невозмутимым тоном произнесла Джорджевич. «Ты вообще слышишь, что говоришь?» На сей раз я сорвалась на откровенный крик. «Не хочу брать на себя ответственность прорицательницы, но сделать ставку я имею право». И ты ставишь на него, а не на меня? Как ты можешь? Очень просто, зеленоглазка. Если хочешь победить, ставь на мощную лошадь, а не на измотанную. Ты ещё меня и измотанной лошадью называешь? Нет, но ну, это слишком. С меня достаточно. Рассерженным шагом я направилась к выходу. Значит, футбольного клуба Робина Робинсона больше не существует? Окликнула меня Джорджевич, когда я была в шаге от выхода. Я сразу же остановилась на месте, словно обухом по голове ударенная. «Ты распустишь его? А каким именно способом от него избавишься? Продашь или разоришь? Ведь сохранить клуб без прямого сотрудничества с единственным спонсором клуба будет невозможно. Ты это понимаешь так же хорошо, как и он. Я что-нибудь придумаю», — обернулась я. «А до тех пор видеть тебя не желаю. Тысяча долларов на победу Дариана Риордана». Сказав это, Полина выпустила из своего едва приоткрытого, обрамлённого алой помадой рта, струю дыма в мою сторону, явно желая спровоцировать во мне ещё большую злость. И у неё это получилось. Я стрелой вылетела из мастерской Полины Джорджевич, словно мне угля за шиворот насыпали. В течение следующих семи дней я не просто искала все возможные пути расторгнуть контракт с Дарианом Риорданом. Я металась по Лондону со скоростью света. Но где бы я ни была, какие бы профессиональные консультанты меня не консультировали, отовсюду я уходила с неизменно повторяющимся результатом. Контракты можно расторгнуть только через громадные финансовые потери с моей стороны, на которые я, естественно, не была способна, так как это не просто уничтожит мой футбольный клуб, но и угрожает мне мучительными судебными тяжбами, которые Дориан мне обязательно устроит, дёрнись я хоть на сантиметр в неправильную сторону». В итоге я решила пойти способом, который в детстве отлично помогал мне в общении с нежелательными элементами. Я приняла решение игнорировать существование Дриана. Глупо, конечно, но других вариантов мой мозг сгенерировать больше не смог. Возможно, в словах Полины и была доля правды. В конце концов, я достаточно скоро ощутила себя лошадью. Только не измотанной, а загнанной.